Опасный замысел Леонардо. Так мадонна в скалах или Мадонна в гроте? Недоуменно спросит слушатель. Давайте разберемся. Этот алтарный образ, созданный Леонардо да Винчи, относится к тому периоду живописи, когда картинам не давали названий. Названия порой чисто описательные. появляются под картинами эпохи Возрождения значительно позже. Даны они коллекционерами или музейными кураторами для удобства систематизации и порой, как мы еще увидим, не вполне соответствуют даже содержанию картин, не говоря уже о помощи в раскрытии их замысла. В разное время Мадонна Леонардо была записана в реестре сперва Королевской коллекции Франции а затем в музейной коллекции Лувра, то под одним, то под другим условным названием, отчего и произошла путаница. В данном случае название картины нас волнует в последнюю очередь, куда интереснее те, кто, и главное, как на ней изображен. Леонардо шел первый год, когда он получил заказ на создание центрального образа триптиха для часовни непорочного зачатия в церкви Сан-Франческо-Гранде в Милане. Художника просили работать быстро. Быстро работать он не умел, в сроки не уложился, всех подвел. Получилось не очень красиво. Но это еще полбеды. Когда работа была наконец выполнена, перед ошеломленными заказчиками из братства непорочного зачатия предстала... «Еретическая картина». На первый взгляд на картине все просто и абсолютно невинно. Дева Мария, ангел и два младенца — Христос и Иоанн Креститель. Что же в таком случае заставило братство потребовать переделки картины? И почему Леонардо не ограничился простым внесением необходимых исправлений — в уже существующий образ, а создал новую картину, слегка подкорректировав те детали, что возмутили заказчиков. Давайте внимательно рассмотрим это загадочное произведение и попытаемся проникнуть в замысел Леонардо. В этом нам поможет сравнение двух версий Мадонны в гроте, первая из которых хранится в Парижском Лувре, а вторая — в Лондонской национальной галерее. Парижская версия была написана первой, лондонская — это исправленный вариант. Возможность сравнить две картины дает поразительный результат. В нем ответ на вопрос, что именно не понравилось заказчикам. Сюжетом картины стала встреча маленьких Христа и Иоанна во время бегства в Египет от преследований царя Ирода. Эта встреча не описана ни одним евангелистом, но существуют в апокрифах и появляется весьма нередко на полотнах европейских мастеров. На картине, отвергнутой заказчиками, мы видим двух младенцев примерно одного возраста, один из которых благословляет другого, склоненного перед ним. Мадонна правой рукой обнимает коленопреклоненного мальчика, а левый совершает весьма необычный жест, словно пытаясь что-то отстранить. Не указующий ли перст ангела, направленный на покорного малыша, отстраняет она? Кстати, ей это удалось на втором варианте картины. Рука ангела опущена. Фигура ангела на второй картине претерпела немало изменений. Его одежды приобрели привычные для ангелов цвета — белый, голубой и золотой. Яснее проявились крылья, почти незаметные в первом варианте. Даже взгляд сменил направление и больше не обращается к нам, вовлекая нас в картину. По сути, в Ангеле изменилось все, и это позволяет нам сделать вывод о том, что именно его образ вызвал наибольшее недовольство братьев. Что до остальных участников сцены, то можно заметить, как во втором варианте появились нимбы над головами младенцев и Марии, а мальчик слева от нас. обзавелся длинным тонким крестом, неизменным атрибутом Иоанна Крестителя. Этот крест сразу же устранил некоторую путаницу в младенцах в первом варианте картины, хотя более крупное телосложение и коленопреклоненная поза левого мальчика не оставляли сомнений в том, что перед нами Иоанн. Люди эпохи Возрождения прекрасно знали текст священного писания и легко ориентировались в его персонажах, их ролях и символике. К слову, существует версия, что крест и нимбы появились на второй картине несколько столетий спустя. Выходит, их отсутствие не смущало заказчиков. Ангел, его одеяние, жест и взгляд — вот на что мы должны обратить самое пристальное внимание, чтобы понять содержание картины, проникнуть в замысел Леонардо и в итоге расшифровать тот текст, который мастер желал донести до зрителя. Желал настолько сильно, что не захотел вносить изменения в свое произведение и создал второе, полностью соответствующее ожиданиям заказчиков. Что же мы видим в первом неправильном варианте картины? Ангел, облаченный в зелено-красное одеяние, явился на землю с вестью. Весть эта обращена к маленькому Иоанну, ведь именно на него направлен властный неумолимый перст. И направлен он ему прямо в шею, именно туда, куда опустится меч палача, отсекая голову крестителю по приказу царя Ирода. Иоанну предстоит стать первым мучеником Нового Завета. О мученичестве говорят и одежды ангела. Кроваво-красный цвет символизирует страдание, Зеленый — жизнь вечную. Взор ангела обращен к нам с вами. Он вовлекает нас в происходящее, словно говорит, смотрите, какие дела должны свершиться ради вашего спасения. Так будьте же достойны этих жертв. Иоанн преклонил колено и сложил руки, покорной своей судьбе. Младенец Христос благословляет его на муку. А Дева Мария, верная себе, Левой рукой пытается остановить неизбежное, правой — защитить Иоанна. Мы с вами разобрали сюжет, однако замысел Леонардо идет глубже. Посмотрите на картину еще раз и попытайтесь ответить на вопрос. Кто главный герой картины? К кому ведут воображаемые линии жестов и взглядов? к младенцу Иоанну. Вот оно, полное попрание канонов. Вот где спрятана крамола. Как Иоанн может превратиться в главного персонажа, если в одном с ним пространстве картины присутствует Христос? Уж не хочет ли Леонардо сказать, что Иоанн, последний пророк Ветхого и предтеча Нового Завета, Первый христианский мученик, принесший в мир первое церковное таинство, крещение и первым возвестивший о приходе Мессии, является более значимой фигурой, нежели Христос. Братство непорочного зачатия не пожелало выставлять спорную картину на всеобщее обозрение, чтобы не смущать и не запутывать верующих. Алтарный образ надо было переделать, убрать акценты, изменить жесты, заменить цвета, иными словами, сделать картину ясной и понятной и обывателю, и богослову. Но оказалось, что для Леонардо было очень важно оставить миру именно первый вариант картины, так что вместо того, чтобы переделать уже готовую картину, он принимается за новую доску, оставив отвергнутый вариант у себя. Так на свет появляется второй вариант, где «все правильно», все как надо, по канонам. Исчезает указывающий перст ангела, его взгляд становится созерцательно усталым, одежды окрашиваются в небесные тона, как и положено ангелам, и композиция рассыпается. Вместо того, чтобы взаимодействовать друг с другом через жесты, персонажи существуют словно сами по себе, происходит немое общение между младенцами, но и только... Жест Богоматери утратил смысл. Левая рука ее, то ли защищающая, то ли отстраняющая, повисает в воздухе над головой Христа. Ангел же, совершенно выпав из сцены, становится лишним. Многие исследователи сходятся на том, что второй вариант картины, плоский и безжизненный, и списывают его невыразительность на то, что Леонардо потерял интерес к работе, И картиной занимался Амброджо де Предис, автор створок триптиха. Амброджо де Предис, итальянский художник эпохи высокого Возрождения ломбардской школы, один из художников из окружения Леонардо да Винчи. Я бы сказала иначе. Во втором варианте утрачен замысел, потеряна сама суть произведения. А без замысла композиция распадается. Крепкая связь между персонажами исчезает, и картина умирает, несмотря на мастерское исполнение.